4. А подходящая компания это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить: мультфильм, Винни-Пух и все-все-все. Как и обещал Ефим, он взял выходной: мы разобрали мои вещи, разложив все по шкафам. Фимка приготовила обед, побаловав меня очередным шедевром кулинарии. Я сообщила Ленке, что сменила место жительства, и вот-вот сменю статус гражданского состояния. Потом позвонила ася Они с Фимой долго говорили. Вернее, говорила Аська. А Фима либо молчал, либо отвечал односложно. Но в середине разговора цветасто выругался в адрес отца. Потом замолчал, подошёл к окну. Спрятав одну руку в карман, другой держал телефон и смотрел через стекло на суетящийся город. Я посчитала, что ему нужна моя поддержка. Даже если и не нужна. Мне всё равно хотелось показать, что я тут, рядом с ним. Подошла со спины. Обняла руками за талию и уткнулась носом между его лопаток. Оказывается, если подойти к любимому совсем близко, и если он не сутулится, то выясняется, что парень гораздо выше меня. И как-то становится уютно от того, что он такой высокий, сильный и большой. Словно он защищает меня от всего мира. Фима сжал мои ладони рукой, погладил кожу на запястье пальцем. Услышала, как он выдохнул. «Ладно». «Скажи, мы сегодня приедем», — коротко произнёс Фима и сбросил вызов. Я молча ждала, когда он сам захочет мне рассказать. Не давила, просто ждала. Аська просила приехать. Наконец проговорил любимый. Я всё ещё ждала. Рука Фимы скользнула за спину, нащупала мою талию и как-то, несмотря на моё лёгкое сопротивление, перетянула вперёд. Теперь я стояла, прижатая к груди Ефима. Его подбородок опустился на мою макушку. Может быть, и вправду пришло время увидеться с ними. Пробормотал Фима. Десять лет — большой срок. «Большой», — прошептала я, прижимаясь щекой к любимой груди. «Аська считает, что ты на меня хорошо влияешь». Усмехнулся Фима. «А еще сказала, что я не имею права скрывать невесту от родителей. Что думаешь?» «Ну, Ася мне нравится», — призналась я. С Броником они были бы чудной парой. «С Броником?» – прорычал Фима. «Чего это он вдруг Броником стал?» «Какой ты у меня ревнивый!» – выдохнула я с улыбкой. «Да жути просто!» – признался любимый. Мы стояли, обнявшись и молчали. Все было отлично. Жизнь круто перевернулась и продолжала течь в замечательном направлении. Меня все устраивало. «Разве что было немного страшно?» знакомиться с родителями любимого. Но это мелочи. Думаю, Фиме гораздо труднее перешагнуть через себя и помириться с отцом. Разорвать объятия заставил телефонный звонок. Фимка вздрогнул, убрал руку с моего затылка и, вынув телефон из кармана, коротко ответил на вызов. Первые минуты Фима просто слушал, но чувствовала, как он напрягся и перестал легонько покачиваться, держа меня в объятиях. — Скажи ему! — начал было Фимка потом осекся. Я еду. И если он не уберётся оттуда раньше, чем появлюсь, то я его грохну. Угроза прозвучала вполне правдоподобно. Фимка зверел с каждым мгновением, а я поняла, что просто обязана ехать с ним. Иначе ведь и вправду грохнет виновного. «Фим, мне нужно...» Начал было говорить любимый. «Я с тобой...» Строго прервала его и серьёзно посмотрела на парня. «Иначе ведь пришибёшь кого-нибудь...» А ты мне обещал свадьбу, а не судебное заседание. И передачки. Фим, да брось, там скучно будет. Попытался отговорить меня, любимый. Угу, значит, будем вместе скучать. Проворчала я и пошла в спальню переодеваться. Думаю, любимый не выпустит меня из дома в одной его футболке на голое тело. Фимка молчал. Отговаривать меня ехать с ним он больше не пытался. Только вздохнул и начал одеваться, встав рядом со мной у шкафа в спальне. Я сосредоточенно натягивала джинсы и футболку, все еще немного стесняясь переодеваться в присутствии любимого. Потом расчесала волосы и, вывалив содержимое косметички на передвижную тумбу, подкатила ее к зеркалу на двери шкафа и принялась наводить красоту на лице. «Нужно мебель прикупить для этих всяких штуковин», – пробормотал Фима. «Да нет, все в порядке», – отмахнулась я, подкрашивая ресницы. «Зачем тебе это?» «Ты ведь и так у меня красавица!» – проворчал Фимка, встав за моей спиной, скрестив руки на груди, отчего футболка без рукавов натянулась, обрисовывая широкую грудь и подчеркивая плечи. Фима следил за каждым моим движением. «Это, родной мой, чтобы быть еще красивее, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства». Просияла я улыбкой. «Угу», – мрачно проговорил Фима. Достоинства она подчеркивать собралась. Больше мой суровый парень не сказал ни слова. Мы вышли из квартиры, сели в машину. Куда-то поехали. Фима всё молчал. Но меня это с недавних пор перестало напрягать или угнетать. Рано или поздно он всё сам расскажет. А не скажет, ночью выпытаю. Мы притормозили рядом с пешеходной зоной, на которой разместились бутики, торговые площадки и магазинчики. Фима вышел из машины, заглушив двигатель. В этот раз точно так же, пока возилась с ремнем, любимый уже обошел транспорт и открыл дверь для меня. «Странно», – рассмеялась я, – «ты ведь без галстука, а опять ухаживаешь за мной». «Угу», – хмыкнул Фима и, наклонившись, коротко прижался губами к моему рту и повел в сторону бутиков. Пока улыбалась, как блаженная, перестала следить за дорогой. Очнулась только, когда Фима остановился перед одним из магазинчиков и открыл дверь передо мной. Я молчала. Если приехали, значит, есть на то причины. Так как я вроде поддержки, то вопросы задавать не полагается. «Добрый день», – улыбнулась продавщица, глядя на нас. «Угу», – выдал мой любимый. «Нам нужны кольца». «Какой размер и какая цена вас интересует?» Вежливо поинтересовалась девушка. Я немного подвисла. Но Фимка, конечно, про свадьбу не шутил. Не тот он человек, чтобы шутить на подобные темы. Но я не ожидала, что всё будет так стремительно. Ну, рассчитывала с учёбой немного разобраться. Потом каникулы начнутся. Вот тогда и можно будет начать озадачиваться кольцами, платьем и прочими вопросами. Милая, у тебя какой размер? Выдал тем временем Ефим. Я пока ещё не обрела дар речи, поэтому Фима просто взял мою правую клешню и положил на витрину. Вот сюда примерьте, вон ту пару. Слова Фимки давались крайне легко. Словно из нас двоих он болтун, а я молчун. Девушка послушно приволокла коробочку с золотыми кольцами. По ободку изящно извивался витиеватый рисунок белого цвета. Даже боялась дотронуться до кольца. Не то что поинтересоваться, из чего оно сделано. Продавщица лепетала, расписывая шедевр ювелирного искусства во всей красе. А мое сознание только и выхватывало из ее речи. Золото, платина, огранка. Тебе нравится? Поинтересовался Фима. Поняла, что самое время перестать уподобляться каменному изваянию и как минимум кивнуть. Кивнула. «Берем». Отрывисто выдал Фимка. «И вон то покажите, третье, справа». Девушка, открыв соседнюю витрину, извлекла требуемое кольцо. «Оно как раз вашего размера». Практически в экстазе пролепетала продавщица. Еще и глазками сверкнула в сторону Фимки. «Ага, я ей сейчас сверкну». «Какая радость!» – весело пропела я. Фима хмыкнул, ухватив мою конечность, надел кольцо на безымянный палец. «Точно! Села, как влитое!» «Эти заверните!» – улыбнулся Фима, не отводя взгляда от меня. «Нравится?» «Шутишь!» – выдохнула я. «Как такая красота может не понравиться?» Фима довольно заулыбался. Словно сам только что ковал кольца на своей имени наковальне в центре ресторана и, вручив мне пакетик с парой обручальных колец, отошёл к кассе. Пока парень расплачивался, не удержалась и заглянула в пакетик, в котором лежала коробочка с кольцами. Приоткрыв крышку, очумела при виде бирки с ценником. «Фима!» — рявкнула я. Фимка сомнительно обернулся в мою сторону. «Что такое, малыш?» — потребовал он, нахмурив брови. «Фим, это ведь дорого!» — прошептала я. «И это ведь ещё без того кольца, что уже надето на мой палец. Господи!» Фимка выдохнул, махнул рукой в мою сторону, словно говоря, не паникуй, всё в ажуре, и протянул пластиковую карточку, любезно улыбающаяся продавщица. Когда Фима вернулся ко мне, я всё ещё стояла, рассматривая драгоценность на пальце. «Это что, типа помолвки?» «Да Фимка на кольцо потратил больше, чем папа на меня за год тратит, включая учёбу, питание и прочие расходы». Тогда буду настаивать на скромной свадьбе. Ну, пришли в ЗАГС, расписались тихонько, и по домам. Когда мы оказались на улице, Фима спрятал пакетик в карман джинсов. Вернее, я принудительно спихнула кольца туда, побоявшись, что потеряю. Фима только громко рассмеялся: Фим, правда, ведь дорого! проворчала я, когда мы садились в машину. Ты же знаешь, мне не нужно ничего. Понимаю, что у тебя ресторан шикарный и машина. И все такое, но я ведь не из-за денег с тобой. Не нужно мне такие подарки делать, дорогущие. Мне ты нужен, и все. Фима слушал, не перебивая меня, даже не хмурился, просто сидел, едва заметно улыбаясь. Считай это вложениями пожал плечами парень, ну или опознавательными знаками, чтобы ни один идиот не пялился на тебя. Обычно подобные мелочи отпугивают мужиков. «Знаешь, солнышко, я бы и обручалку на тебя напялил. Но вроде как не по правилам пока. Расписаться нужно сначала». «Фим», — улыбнулась я, понимая, что ещё немного, и разрыдаюсь. «Ты и вправду любишь меня? Просто ты вроде бы и прежний, но в то же время другой. Разговорчивый». Фима резко нажал на тормоз, глянул на меня. «Никогда не сомневайся в этом», — прохрипел парень и под звук автомобильных гудков прижался губами к моему рту. «Я люблю тебя, поняла?» Кивнула. Не удержалась и все же поняла, что плачу. Фим, коротко выругавшись, двинул машину вперед и прижал меня к своему плечу одной рукой. «Не рыдай!» То ли просил, то ли приказывал любимый. Иначе буду думать, что опять налажал. «Фим, ты у меня самый лучший!» Прошептала я, хлюпая носом. Хорошо, что тушь не потечёт, иначе бы окончательно расстроилась. «А что, есть с кем сравнивать?» – хохотнул любимый. «Всё, не плачь. Почти приехали». «Сейчас пойдём, я грохну одного идиота, и поедем поужинаем». «Отметим, у нас помолвка вроде как. Не забыла?» «Забудешь тут такое», – улыбнулась я, вытирая мокрые щёки. «А можно мне на спальню решетки и металлические двери с кодовым замком?» И еще стены не помешало бы укрепить, чтобы уж наверняка. «Не парься», — отмахнулся Фима. «Я тебя сам буду ночами охранять. Только самоубийца сунется ко мне в спальню ночью». «То есть спать с тобой опасно?» — рассмеялась я. не спать со мной кайфово», — рассмеялся парень. «Особенно одной брюнетке с очаровательными зелеными глазками, которые почему-то сейчас на мокром месте». Я рассмеялась, понимая, что счастлива. Но потом вспомнила выражение глаз, да и всего лица. Девушки из бутика. Хотела ее грохнуть, когда она моему жениху улыбалась. «Фим», — тихо проговорила я. «Понимаю, мы не говорили на подобные темы, но...» «Я не могу. Фим, в общем...» «Говори как есть, малыш», — хмуро изрек любимый. «Я не переживу измен», — выпалила я на одном дыхании. Фима молчал, заглушил двигатель, отстегнул ремень безопасности, но не вышел из машины. Он развернулся, вздохнул, провел рукой по моей щеке. «У меня очень трудный характер. Все говорят, и друзья, и Аська». Хрипло проговорил любимый. «Я могу обидеть, даже и не подозревая об этом. Очень часто я плюю на мнение окружающих. Мне не важно, кто и что обо мне думает». Со мной тяжело дружить, общаться. Я даже в гости к себе редко кого приглашаю. Я не доверяю людям, особенно в последнее время, всегда жду подвоха. Фима вздохнул, погладил второй рукой по моей щеке, заключил лицо в ладони, и продолжил хрипло говорить: Ты, другая, светлая, родная, ты веселая. Тебе даже не нужно что-то говорить, чтобы мое настроение из суперхренового превратилась в суперское просто смотришь в мою сторону и я счастлив ты просто улыбаешься и мир вокруг тебя меняется в лучшую сторону это мне стоит бояться что я надоем тебе и ты упорхнешь от меня я точно свихнусь без тебя я знаю что ты такая же собственница как и я я привык ставить себя на место оппонента и уверен я с катушек слечу если увижу тебя с другим так что тут все четко Мы есть друг у друга. Тема закрыта. Вау! Выдохнула я. После такой речи можно и на танки кинуться, и грудью амбразуру закрыть. Фимка хмыкнул, улыбнулся. Ах, да. Короткий поцелуй в кончик носа и хитрый прищур серых глаз. Ещё забыл об одном аргументе. Фима, игнорируя мой вопросительный взгляд, вышел из машины и открыл дверь для меня. Взял меня за руку, помог выйти. Захлопнул дверь, включил сигналку. Вот уже несколько месяцев, как я уяснил одну вещь. Довольно четко и громко проговорил Фима. Я не ждала подвоха, просто слушала, осматриваясь по сторонам. Мы оказались в нескольких кварталах от дома. Далековато от ресторана Фима. Остановившись перед строящимся двухэтажным зданием, Фима притянул меня к себе за талию. «У меня просто не стоит на других. Выдал мой любимый умник» и без перехода продолжил. «Ну что же, пойду грохну одного придурка». «Фима!» — крикнула я. «Слушай внимательно, малыш!» — хохотнул Фимка и плотоядно улыбнулся, как бы случайно прижимая к себе ещё ближе. «Чувствуешь?» «Пошляк!» — проворчала я. Что именно я должна чувствовать, уточнять не стала. И без слов понятно. Чем ближе мы подходили к зданию тем суровее становилось лицо Ефима. И мне уже практически не верилось, что это тот же самый человек, что признавался мне в любви и верности всего минуту назад. Только ласковое, успокаивающее поглаживание его пальцев на ладони позволило увериться, что я не сошла с ума. Вернее, сошла, но в пределах нормы. Дверь здания открылась. Фима вошел первым. Я следом. В просторном холле парень остановился. Нахмурился. И, выпустив мою руку, коротко шепнул. «Постой тут». А сам направился к нескольким рабочим, сидящим на досках. Парни, по всей видимости, устроили перерыв. «Я вам за что плачу?» – рявкнул Фима. «В срок не уложитесь, выгоню ко всем чертям». Рабочие засуетились и торопливо разбежались. К Фиме со стороны распахнутой двустворчатой двери шёл высокий худощавый парень лет 30. На лице вальяжная улыбка словно он был тут хозяином всего. Фима встал, положив руки на бедра, чуть расставив ноги. Немного угрожающая поза, словно у директора, который вызвал нашкодившего ученика в свой кабинет. И чем ближе приближался незнакомец, тем агрессивнее становился Фима. «Ефим не ожидал увидеть тебя. Да еще и не одного, а с дамой», подал голос незнакомец. «Сегодня в 24.00. Тебя тут быть не должно» рыкнул мой Фима. «Лично проверю». «Фим, да брось! Мы ведь давно друг друга знаем!» Отмахнулся незнакомец, имени которого я так и не услышала. «Чего тебе стоит продлить контракт? Я на уступки пойду. Другого такого предложения ты не найдёшь. И потом, между нами. Ты ведь в курсе, кто мой дядя. Не самый хороший вариант ссориться с ним. Тем более в твоём случае. Слушай сюда прорычал мой любимый. «Сегодня, в двенадцать часов ночи, я приеду, а тебя здесь нет. Предупреждаю в последний раз». «Фим, ты все за тот случай мстишь?» «Уже не так уверенно заговорил незнакомец». «Так прошло ведь все. Тебе даже гипс не пришлось накладывать». «Ушлепок!» — рыкнул Фимка. «Увежу здесь, у Роя на месте!» «Фим, а ты не пожалеешь?» Хмыкнул незнакомец, противненько так, что я даже поморщилась. Я бы на твоём месте дважды подумал, прежде чем такую красотку на стройке светить. Ты ведь очень занятой человек, а она хрупкая и беззащитная. Мало ли швали в тёмных переулках бродит. Договорить у не успел. Фима размахнулся и двинул тому в лицо. Потом ещё пару ударов, уже по корпусу. Несмотря на высокий рост, незнакомец не был хорошим бойцом. Да и Фиме крайне трудно составить конкуренцию. Уж я это видела, как он дерется на ринге в зале. «У тебя полчаса на сборы!» – прорычал Фима. Парень валялся на грязном полу. А я подошла к Фиме, погладила его по спине. Видела, насколько трудно ему было остановиться и не продолжить наносить удары противнику. «Пойдем». Коротко выплюнул Фима и повел меня к лестнице. Второй этаж был практически закончен. Оставалось только убрать строительный мусор и оттереть все дочисто. Фима выдохнул, вынул телефон из кармана. Набрал номер. «Ник, помощь нужна». Только и проговорил он. «Да нет, я на стройке». «Не знаю». «Жду». Убрав телефон, Фима вздохнул. «Как тебе?» Спустя минуту услышала я. Я стояла около огромного окна в пол, с видом на парк, где гуляли мамаши с колясками. Пузатые карапузы в костюмчиках, собачники и велосипедисты с роллерами. Создавалось ощущение уюта. Словно ты сидишь в парке, но под крышей. Фима подошёл, обнял меня за талию, опустил подбородок на моё плечо. Подняв руку, погладила его по волосам. «Красиво!» — улыбнулась я. «Здесь будет ресторанчик. Семейный такой». Раздался спокойный голос Фимы. Днём будут подавать пиццу, спагетти и мороженое. А вечерами изысканные блюда для влюблённых парочек. На первом этаже будут классы для желающих поучиться готовить. Думаю над идеей, когда приходишь в ресторан, сам себе готовишь под началом шеф-повара. А потом ешь всё, что приготовил. Знаешь, на Западе уже таких много. Народу нравится. Я слушала о планах Фимки, а он тихо шептал мне на ухо. И я словно погрузилась в его мысли, его мечты. Да, думаю, будет изумительно. Нам потребуется управляющий. Вдруг проговорил Ефим. Знаешь, с кухней справляться я умею. Ник по части алкоголя и напитков у нас спец. А вот толкового админа найти трудно. Мы с Рафаэлем справимся по части кухни, и там и здесь. Ник за свое отвечает. Но это так, на добровольных началах. У него и своих забот выше крыши. Так что на должность управляющего нам нужен свой человек. Уверен, ты точно справишься. чи, -чи чего Икнула я. Как-то слишком стремительно Фима вывел меня из транса, в который сам же и погрузил. Заикаешься? Хохотнул Фима. Не замечал за тобой такого. Фим, ты чего имел в виду? Проговорила я. Фим, уверенно проговорил парень. Во-первых, ты менеджер. С твоими мозгами легко сможешь контролировать здесь все. Ты что несешь? Грубовато спросила я. Но я просто была до жути дезориентирована. Фим, да я доверяю тебе, как никому другому. Продолжал говорить Фима. У тебя последний курс. Как раз, когда защитишь диплом, у нас будет самое пекло. Не нужно будет с учебой что-то придумывать. Там в ресторане все налажено. А здесь вместе будем поднимать. «Что думаешь?» «Думаю, ты псих», — с благоговением прошептала я. «Любимый и меня заразил своим энтузиазмом». «Да, я такой», — рассмеялся Фима. «Но ты ведь меня такого любишь». Это заявление сказано уже с самоуверенностью в голосе. «Это точно», — вздохнула я. «Так как? Я не расслышал твоего согласия». Настойчиво заявил Фима. «А если я не справлюсь?» Неуверенно спросила я. Фимка, родная моя. Серьезно сказал любимый. Ты со мной справилась, а с каким-то мелким рестораном и подавно. И потом, чем быстрее закончим здесь все, тем быстрее устроим свадьбу. Значит, в моих интересах затянуть с открытием. Хохотнула я. Угу, сейчас. Прорычал Фима мне на ухо. Свадьбу можем и там сыграть. А будешь выпендриваться? И месяца ждать не стану. Уговорил. Выдохнула я. Тем более уговаривать меня легко. Если подышать в ушко, поцеловать, поводить носом по виску. В общем, слабая я и безвольная. Второй день не верю своему счастью. Раздался веселый голос Ника за нашими спинами. Рекс, самомягкость и невинность. Перловского даже на скорой не пришлось увозить. Своими ногами покинул территорию. Стареешь, брат мы с фимой повернулись на голос ника вернее фимка просто приподнял меня развернулся и поставил перед собой бронислав стоял упираясь рукой в стену и сверкая белозубой улыбкой смотрел на нас так и до крестников недалеко тонко намекнул ник скосив взгляд на руки фимы вновь оказавшиеся на моем животе подбородок любимый также устроил на моем плече еще и губами вновь принялся прижиматься к моей шее не исключено Самодовольно хмыкнул Фима и без паузы. «Что со шлепком?» «Со шлепком?» – хмыкнул Ник. «Ничего. Папке позвонил, обещал с дядькой Перловского переговорить. Тот ему должен, утрясут. Буду обязан», – коротко сказал Фимка. «Завязывай», – отмахнулся Ник. «Кто кому еще обязан? Хотя нужно было меня раньше слушать. Еще тогда, когда ты все твердил, непруха случайность. Говорил ведь». «Ушлёпок он. А подробнее?» — попросила я. «Вы прям скоро будете одни и те же фразы говорить», — рассмеялся Ник. Сама поняла, что начинаю, как Эфима, говорить односложно. Любимый рассмеялся. «Так что с Перловским?» — напомнила я. «Раз уж вы мои работодатели, то имею полное право знать всю подноготную хозяина». «Вах! Рад, когда на меня трудится такая очаровательная девушка!» — заулыбался Ник. «А по морде?» — хмыкнул Фима. «Может, не надо?» — поднял руки вверх Ник. «Свидетелем будешь?» — спросил Фима, не меняя тона. Вроде бы и с угрозой сказано, но как бы и на просьбу похоже. «Свидетели долго не живут», — отмахнулся Ник. Пока слушала их препирательство, Фима завладел моей правой рукой и поцеловал раскрытую ладонь. «О, так это всё меняет!» — воскликнул «Ник». Тогда я за. Я же уже родился, чтобы стать свидетелем. Невесту выкупаю закрытыми глазами. Да, у меня черный пояс по стриптизу на свадьбах. Я смеялась, пока Ник расхваливал свои качества, необходимые ему для нашей сфимой свадьбы. Уверяя, что лучшего кандидата мы однозначно не отыщем. Далее дело перешло к поздравлениям, и тема о проблемах с Перловским забылась. Вот только меня не так просто было провести. Фим! «Я не услышала про того ушлёпка», — напомнила я, когда мы спускались со второго этажа. «Да слушать там нечего», — отмахнулся Фима. «Помнишь, когда ты ко мне в первый раз с котлетами пришла? Когда у тебя руки были перебинтованы?» — припомнила я. «Вах, так она тебя котлетами кормила в первое свидание!» — вставил слово Ник. «Свидания у нас ещё не было», — хмуро заявила я, ожидая ответа от Фимы. «Точно, не модно нынче на свидание ходить», – смеялся Ник. «Выгоднее сразу в ЗАГС». «Брат, ты не загоняешься, что я был с твоей невестой на свидание, а ты её всё ещё не звал?» «Ник, а в морду?» – рыкнул Фима, и уже мне ласковее и нежнее. «Так вот, Перловский занимался стройкой. Привезли бракованные материалы. И он решил подзаработать. Брак не списал, а в дело пустил» а по бумагам выбил новый заказ. Хороший материал продал. Обракованным работал. Ник, давай ты. Я уже говорить устал. Я рассмеялась. Точно, судя по всему, Фима еще утром исчерпал недельный лимит своей речи. Ник засмеялся, идя перед нами, а Фима, воспользовавшись тем, что говорить не нужно, принялся бессовестно целовать меня. Ник шел впереди и то ли предпочел не заметить, То ли действительно не видел, что мы отстали. Рассказывал о делах Перловского. В тот день, когда я пришла к нему в первый раз, Фима поранил руки. И, по словам Ника, не только руки, но и получил ушибы по всему телу, по вине Перловского. Его козни раскрылись не так давно, и завтра истекал контракт, который Фима не собирался продлевать, пусть изначально в устной форме, и было оговорено иначе. Теперь же... Перловский направлялся в травматологическое отделение. И, судя по словам Ника, проблемы у него только начинались. «Фим, а почему ты раньше не заметил ничего?» Удивилась я. Почему-то была уверена, что тот случай был не единственным. «Во-первых, наш Рекс – творческий человек. Командовать на кухне – запросто», – подал голос Ник. «А вот в некоторых вещах не шарят совершенно. А тут еще и девушка появилась» которая из головы не выходит. И настойчивая такая. К тому же красавица. В общем, занят был Фима. «Ник, ты точно по морде схлопочешь?» Безлобно пригрозил мой Фимка. А я рассмеялась. Выйдя из здания, парни договорились ехать в рестораны и пообедать. Я была не против. Главное, что вместе с Фимой. В ресторане нам навстречу, улыбаясь, шёл уже знакомый мне администратор. «Скажи Рафаэлю, что мы будем обедать в баре». Коротко сказал Фима и повёл меня куда-то. Мешать точно не буду. Сомнением поинтересовался Ник, идя следом. Просто меня опять зависть замучает, а Аськи нет. Да и игнорирует она меня. Ник выглядел совсем грустным. Так и хотелось потрепать его по волосам и сказать, что всё наладится. — Не грузись, — сказал Фима. — Вечером с нами поедешь. Будешь сеструху отвлекать от болтовни. — А куда едем? Полюбопытствовал Ник с энтузиазмом. «Куда надо, туда и едем», – буркнул Фима. Мы поднялись на верхний этаж ресторана. Оказавшись в закрытом в это время для посетителей баре, Фима включил свет. Здесь было тихо, уютно. А главное, совсем скоро нас обещали покормить. Появился официант, принялся накрывать на стол. Тут же появились стаканы с напитками. Ник подсуетился, даже приготовил пару коктейлей для меня. А спустя двадцать минут появился Рафаэль. За ним шёл наш официант. Александр, кажется. «Добрый день, шеф!» — поприветствовал Рафик. «Рад видеть вас, обворожительная Серафима». «Рафик», — коротко проговорил Фима. «Есть повод прервать работу. Присоединишься?» «Само собой», — весело ответил повар. «Ты решил послушать мой совет и взять отпуск на неделю? Давно пора». «Отдыхать нужно, как бы сильно не нравилась работа». «Нет, Рафик», – рассмеялся Фимка. «Эта юная особа совсем скоро будет носить мою фамилию». «И весь прочий супнабор», – вставил слово Ник. Далее раздался красочный поздравительный монолог в исполнении милого старикана, в процессе которого я то смущалась, то краснела, и все из-за Фимки, который, решив блеснуть юмором, комментировал слова итальянца. И все его реплики почему-то крутились вокруг темы детей и супружеского долга. Ник с умным видом давал советы в предстоящей семейной жизни. Словно и сам был лет 10 минимум, как женат. В общем, весело было с этими мужчинами.